ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Ей снилась Лия. Впервые за много лет. — Привет, малышка. Сон был хорошим, но раз два Сникерс поняла, что пытается не проговориться, будто она вновь, одиннадцатилетняя девочка, скрыть от Лии гибель Хардова. — Малышка, зачем же ты выпила последнюю воду? — Этот рвотный запах. Не могла больше терпеть. Хотя бы из уважения к памяти Хардова. Она проговорилась. Вопреки собственной воле, сон заставил ее. Но Лия лишь ласково ей улыбнулась. Как будто нет никакой смерти. Как будто ни она, ни Хардов вовсе не погибли, а все по-прежнему хорошо. И, как Лия обещала, они всегда будут вместе. В этом счастливом месте, полном света, «Ведь вот же, смотри, так и есть!» Лишь тихий трескучий звук где-то вдалеке. Забытая нежность и тепло светлой королевы детства оказались недолгими. «Что это за звук, Лея? Можно не обращать на него внимания?» Лея вдруг помрачнела и куда-то отстранилась, и оттуда взглянула на нее печально, но больше сосредоточенно. И уже не говорила, словно была немой, а все эти мгновения счастья действительно лишь пригрезились. Она должна успеть что-то ей показать, предостеречь что-то тревожное, плохое. Из-за этого тихого, трескучего шума, который приближается. Лея вела ее куда-то, туда, где противный звук был громче. Зачем? Но Ле больше не говорит, а лишь указывает. На кукон тьмы. Смотри, смотри внимательнее во все глаза и постарайся понять. Скоро все изменится, станет хуже, изменится из-за этого. Это где-то здесь, рядом, узнаешь, смотри. Кокон темноты. И в нем Юрий Новиков. Отстраненно задумчив, он что-то собирается сделать. Или даже вот-вот сделает. Вот уж о ком раз два сникерс не думала в последнее время, так об этом недоноске новиковском сынке. Ле предостерегающе поднимает руку Не пренебрегай. Иногда мелкие бешеные собаки очень опасны, особенно когда неожиданной волной их выносят на самый верх. Но хуже всего, что Юрий Новиков там, где он находится, потому что считает себя шатуном. Причем тут никчемный самодовольный болван с его фантазиями? Юрий Новиков в этой темноте. Куда это ты собрался? Что-то в застывшей фигуре и вправду никчемное, жалкое и даже несчастная, А звук нарастает, становится все резче. И в последний миг на самой невыносимо трескучей ноте жалкий болван Юрий вдруг поднял голову, И ухмыльнулся ей. Этот спазм тошноты оказался самым сильным за ночь. Ее рвало очень долго. Потом бессилие и обезвоживание чуть не заставили рухнуть на пол. Все же она удержалась, опираясь о нижнюю часть арочного проема слабыми руками. Горло горело, и все внутри было воспалено, сделалось больным. Покачнулась, слушая тишину, поняла, что близится рассвет. и вспомнила, что воды больше не осталось. — Мне бы хоть глоточек, — подумала она, — один маленький глоточек. А затем ее взгляд упал на то место, что Лия показала ей во сне. Оно действительно было совсем недалеко, прямо напротив ее колокольни. Правда, никакого Юрия Новикова там не оказалось. Она обнаружила кое-что похожее. В доме с обрушенной задней стеной и выбитой дверью на фасаде, где сегодня днем она видела странную тень, та чуть поблекла, но никуда не делась. Луна давала еще достаточно бледного света. Раздвоенник почувствовала, как на ее спине от леденящей волны зашевелились даже самые крохотные волоски. Сейчас в проеме стоял тот, кто эту тень отбрасывал. А рядышком... так вовремя подоспевший гость, и оба, подняв головы, смотрели на нее.